Здравствуйте, дорогие наши телезрители, все, кто собрались сейчас перед экранами телевизора, чтобы вместе с нами принять участие в путешествии удивительно в мир а, тайн русского слова, великого святого русского слова. А сегодня, как и все наши передачи по традиции, мы начинаем со стихотворного отрывка. Сегодня он будет э, оригинален и связан с тем, что мы начнем его со стихотворения, которое нам очень понравилось. Из сборника мы уже как-то показывали «Радость моя», которую прислал из города Торжка, Тверской области, Николай Богомолов, наш активный телезритель. «Что в этом мире для всех для нас главное? Деньги?» Женитьба? Работа? Покой? Бьет родничок своей долюшкой славную, Чтобы разлиться рекой. Вечные вечной погоне за благом избранники Грезится суетным мнимый покой, А где-то рядом есть странные странники, Грудь они крестят счастливой рукой. Может, им чудится тайна заветная, Многими тайнами славится Русь. Слышится музыка светлая-светлая К звукам небесным Всем сердцем влекусь. Поти, Господи, дорогой Николай, за это стихотворение, тем более, что, по сути, оно и станет девизом нашей сегодняшней передачи. Мы будем говорить к той удивительной тайне Святой Руси, к которым так влечется наше сердце с вами, дорогие телезрители. Мы будем говорить о тайне самого популярного, самого дорогого, самого излюбленного и самого, как иногда еще говорят, простого имени – «Иван». На самом деле, очень много в понимании того, о чем я хочу вам рассказать, чем хочу с вами поделиться в этой беседе, связано с тем, и пришло ко мне во время моей многолетней работы с иностранными учащимися. Да, я вам уже об этом как-то рассказывал. Дело в том, что еще светским и советским, да, удивительно похожие слова, светским и советским человеком, Еще задолго до своего крещения, когда общался с болгарами, у нас учились болгарские студенты, я помню, невольно сдрагивал. Да, от того, что у нас ведь учились и аспиранты, и стажёры, то есть были люди, которые же к тому времени обзавелись семьями, у них были детки. Да, и было так странно слышать, что мальчиков у болгары иногда называют именем самого Христа. Да, но звучит это чуточку по-иному, нежели в русском языке, но достаточно вспомнить даже классика болгарской литературы, которого зовут Христо Ботев, да, Христо, да, еще более это явственно у греков. Да. У греков, я коллекционирую музыку, помню впервые мне в руки попал, подарили такой диск греческой музыки, она что, красивая ведь, радостная, гармоничная, солнечная греческая музыка. И я читаю авторов-исполнителей и прихожу к какой-то недоумение, потому что чуть не каждое второе мужское имя – это Христос. Услышите? Да, Христос. А уже ближе познакомить с греками я имел возможность и услышать. И вот, вы знаете, честно, вот как на духу вам говорю, даже тогда меня это смущало, потому что, ну, как можно ребенку Я вот сейчас говорю, а у меня внутри как-то так сжимается. Как можно ребёнку сказать, там, «Христос, ты почему, Господи, говори, вот, мне произносить это трудно, правда, я не рисуюсь перед вами. Вы на себе это проверьте. Как можно сказать, там, «Христос, ты, там, Христос, ты, ты, ты почему уроки не сделал, или иди стань в угол, да?» Понимать, Ведь есть заповедь, не поминая имя Господа своего в суе. Да? Я не знаю, меня это очень смущало. Смущало. И только несколько лет назад я попытался, может быть, найти какое-то объяснение. может быть, оправдать их. Хотя, наверное, они не нуждается в моем оправдании. Я нуждаюсь в оправдании этого. Более чем они... Вы знаете, что мне подумалось? Ничего иного мне в голову не пришло. Если вы что-то подскажете, мне так радостно, когда приходят какие-то ваши озарения, мысли. Это такая радость. Может быть, вы что-то подскажете. Единственное, что пришло в голову вашему покорному рабу, это вот что. Иной раз сидишь в гостях, в доме, где маленькие дети бегают, да? И вдруг к тебе так относятся, да? Ты же оксакал уже, да, никуда не денешься. Вот. И вдруг может подбежать такой малыш, или ты увидел какого ребёночка, ну как не взять на руки да, такого малыша, умиление же. И вот берёшь его на руки себе, а он может взять тебя и дёрнуть вот так за бороду. Детям, детям очень нравится борода, она привлекает их внимание, чрезвычайно всегда. И они могут ее подергать. Ну, как к этому можно относиться? Ну, с улыбкой умиления. Нет. Другое дело, если рядом проходит какой-то дядечка и может подскочить и дернуть тебя за бороду, ну, тут да, тут да. Дядечкой что-то неладное, наверное, творится. Это однозначно. Тот же самый жест, только со стороны ребенка может вызвать только умиление. И вот мне подумалось... А может быть, эти народы, они никого не хочется обижать, видит Бог, а может быть, эти народы, и вот такая детскость в них присутствует, да? Что они как тот малыш, пробегая там, может, пожилого человека дернуть а может, они вот с Богом вот в таких отношениях на «ты». Собственно, мы все обращаемся к Богу на «ты». Вы обращали внимание? Мы с Богом всегда на «ты». И даже в английском языке вот это поразительно. В английском языке, где обращение присутствует всегда you, да, и только к Богу he, yeah, да, ты, пожалуй, больше никому. Вот в этом языке. Может, они действительно вот так себя чувствуют такими детьми? Может быть, может быть. Но не о них речь. Это нам необходимо от этого оттолкнуться, чтобы приблизиться к тайне этого удивительного простого. и очень непростого русского имени. Дело в том, что если вы бывали за границей, а сегодня многие выезжают за рубеж, то не могли не слышать, как часто называют русских. да? Чего будем греха таить? Есть, да. Но как называют? Правильно. Это, говорит, Иваны. Еще иной раз приводят там русский Иван. да. И даже мне часто приходило там читать, даже Россию иногда называют страна Иванов. Вы знаете... Но на самом деле ничего плохого в этом нет. Мне вот что не нравится. Мне вот что не нравится. Мне не нравится, когда это говорят русский Иван или Иваны. Мне не нравится интонация, которой чаще всего это произносится. Некое, понимаете, вот такое принадлежение. Да, ну и Иваны, простите. Как это так? Этого не может быть. Этого не должно быть. Сегодня вообще мы живем непростое время, когда и язык русский... Да? И само имя русское подвергается нередко поруганию. Вот. И поэтому сердце очень больно отзывается на это. Всегда такими болезненными уколами. Негоже. И, и, не, и не позволяете никогда так говорить. И, и всегда меня вот, преследует эта мысль. А почему? Почему у русских Иван наиболее... Такое излюбленное имя. Да, кто-то говорит, да, вот если заглянуть в святцы, да, по которым некогда давали имена своим э, малышам э, русские люди, там э, чаще всего вот те дни, на которые приходится вот это э, святое имя Иоанн. Да? Вы знаете, на самом деле это не все объясняет. И вы, э, я думаю, с этим согласитесь. Помните, как не раз и не два, это звучит неким рефреном во всех наших беседах, мы говорили о том, что многие тайны русского языка, многие непонятные, загадочные стороны бытия, бытования, о, вот слово, бытования русского человека становятся несколько понятны, приоткрываются, знаете, как цветок свои лепестки, приоткрываются, когда мы... прикасаемся к Священному Писанию. И поэтому, приближаясь вот к тайне этого простого и загадочного, да-да, загадочного русского имени Иван, почему эта страна Иванов, почему это имя самое популярное, самое любимое в России, нам не обойтись без Священного Писания, ибо несколько лет назад, когда я уже был всерьез посвящен, Занят работой над написанием своей книги. Я понял, что она будет неполной, если я... Ну, любимое мое занятие. вот Находить отгадки на такие вот интересные загадки. Вот Я понял, что и сердце мое вот, не будет обрадовано, и книга не будет полной. Если я не найду отгадку, которая давно, признаться, давно меня мучает. Почему? Почему Иван – это самое русское имя? Мы открываем Священное Писание. Это Евангелие от Иоанна, глава одиннадцатая. Слушайте внимательно, пожалуйста, и нам что-то станет понятно. «И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в горах, городах их. Иоанн же, услышав темницы, речь идет об Иоанне Предтече, Иоанне Крестителе, который уже в это время, вы знаете, был заключен».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 «Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царя царских. Что же смотреть, ходили вы, пророка?» И тут вот сугубое ваше внимание. Вот мы подходим к тайне имени Иван. «Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, «Се я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Вы слышали? Вы услышали Христа? Господь наш, Иисус Христос, говорит своим близким, ученикам, всех, кто слушает Его, и нам, ведь мы сейчас внимаем Ему, Он говорит нам. что никогда, если перевести, да, вот как-то прокомментировать на современный язык, никогда за всю историю человечества не был рожден человек более высокого достоинства, более заслуживающий этого звания человека, да, нежели Иоанн Креститель. То есть тут... Прежде вот да, Мы приближаемся, вы, кажется, почувствуете, как детские детской игре. Да, помните, мы что-то прятали, говорили «тепло, тепло, горячо». Вот сейчас будет очень горячо, но надо сказать еще об одном слове, которым так часто пользуются люди, особенно те, кто а, посещают храмы, а, называют себя церковными, церковлёнными. Дело в том, что одно из наиболее часто употребляемых слов – В лексиконе а, таковых людей, ну, коим принадлежит и ваш покорный слуга, я надеюсь, и многие из наших телезрителей, хочется думать, есть слово э э э «послушание». Да, послушание там, послушание, послушание. И вот э часто дома я, младшая моя дочь, кем мне ещё командовать, вот, и я, значит, только начинаю, говорить: доченька, возьми-ка ты... Я только начал фразу, она уже за углом. Слушай, возвращайся. Куда ты побежала? Я ее называю торопыга. Такая такая торопыга. Ты же меня не даст... Ну, куда ты вечно торопишься? А она, особенно когда маленькая, глазки так и говорит, папа, ну, ты же сам говорил, нужно ну, послушанию. Вот, ты, я уже побежала. Вы понимаете? А ведь так устами младенца глаголит истина. Многие из нас, Часто под послушанием, да, подразумевают немедленное исполнение. И кто быстрее исполнит, да, кто в этом вот отличится вот в быстроте, в скорости исполнения, дескать у того больше и послушание, миленький мой, хороший мой. Давайте все-таки научимся немножко слышать слова языка нашего. В слове послушание вы только Да, прислушать. Там вообще ни, ни, никакого намека на какую-либо скорость. В Слове «послушание», имеющие уши дослышать, да, там речь о другом. Правда? Вы абсолютно правы. Чтобы верно, чтобы точно, чтобы правильно что-либо исполнить, сначала надо это как следует услышать, конечно. А если ты, если ты неправильно услышал... Как ты это исполнишь? Нет, ты исполнишь, но ну, прости. То, что ты сделаешь, будет совсем не то, чего от тебя ждали. Вы знаете, почему я об этом говорю? Все народы слушают Христа. У всех христианских народов есть Евангелие. Поразительно другое. Поразительно другое. Так радостно мне об этом говорить. Вы знаете, что русский народ услышал Евангелие так... Как не услышал его никакой иной другой, конечно. Вот все, у кого есть дети, вот сейчас первую голову я к вам обращаюсь. Вы знаете, какая то радость рождения ребенка, особенно первая, сколько волнений связано. И чем больше волнений, тем больше радости, правда? Да. Это как-то вещи взаимосвязаны. И вот рождается наш ребенок, а если еще рождается мальчик – и девочка, но сейчас вот речь идет все-таки о мужском имени, да. Прошу не обижаться наших Слава и прекрасную половину. Ведь каждый родитель хочет, чтобы его сын, чтобы его ребенок, чтобы были самыми лучшими. Чтобы и дочь была самой лучшей. Конечно. Конечно. Это совершенно нормально. Если это не так, то тут что-то, да, что-то не в порядке, как говорят старые люди. И Русскому человеку так нужно было... Э, вот Мы же говорили сколько раз об имени. Как вы судно назовете, так оно и поплывет. Конечно. И нужно авторить, как назвать этого мальчика. Чтобы вот он был лучшим, чтобы в имени было его воплощено все лучшее, что есть. Чтобы имя стало бы для него его путевод, путеводной звездой. Чтобы имя стало бы для него ангелом-хранителем, охранением. И тогда русский человек обращается... как во все века своей истории, не жил он без Евангелия. Не было такой жизни за всю тысячелетнюю христианскую историю России. И тогда, читая, слыша из века в век, изо дня в день в церкви Евангелие, он слышал эти слова самого Господа. Вы представляете, авторитет этого имени – Да? подкреплен самым высочайшим авторитетом на свете, самого Господа Иисуса Христа. Ибо сам Господь со страниц вечной книги Священного Писания Нового Завета говорит нам о том, что не было из зарожденных женщинами, женами более достойного человека, чем Иоанн Креститель. И, конечно, мы все хотим, чтобы наши мальчики были лучшими. Лучшими в плане самыми достойными, самыми христианскими. Почему было такое пожелание, чтобы ребенок вырос добрым христианином? А какое еще может быть лучшее пожелание? И тогда русский человек поступал абсолютно правильно. Он называл его именно тем именем, <coughs> авторитет которого был подкреплен евангельскими, да, евангельскими строками. Словами, исшедшими из пречистых уст самого Господа Иисуса Христа. И поэтому Россия а, издавна и по сей день это страна Ивана, слава Богу. Это вот такая радость. Как надо было услышать Христа. Никто больше в мире его так не услышал. Но есть еще одна загадка, связанная с этим именем. А скажите мне, пожалуйста, вы много Иванов? сегодня встречаете вокруг себя. Вот что радостно среди малышей, которые нарождаются в последние годы, все чаще и чаще стало появляться, возобновляться, да, возрождаться, вот эта традиция называть Иванами. А теперь вспомним, 20 лет назад, 30 лет назад, да что вы говорите? Удивительно, оказывается, имя Иван, оно еще некий показатель, как я когда-то для себя э, сформулировал, э, духовного здоровья русского общества. Да э, Позволю себе сослаться на авторитет человека, которого мы уже не раз упоминали э, в наших беседах. Он этого стоит. Это отец Павел Флоренский. Он вел дневники, и вот в его записках за 1915 год, то есть вот до этого сокрушительного, страшного события революции семнадцатого года, еще есть время. Еще есть время, но уже в обществе русском начались какие-то тяжелые, тяжелые процессы. И вот о чем пишет отец Павел, наблюдательный. Стоит поразиться его духовной прозорливость. вы только послушайте, он пишет. «Знаю, что самое русское имя – Иван». А далее он расшифровывает для себя и для нас, что в этом имени. Кротость, простоватость, в скобках, или простота.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 Это худо, пишет отец Павел. Вот то, что мало Иванов, это худо. Очевидно, в духовной среде мало Иванов, а потому нет и Ивановства. А чего? Простоты и кротости. Блестяще. Простоты и кротости убавилось в обществе русском незадолго до революции, когда в нем стало мало Иванов меньше, чем их было. Да. А вспомним мы, кажется, в предыдущей беседе, да, упоминали эти слова Господа нашего Иисуса Христа, что есть кротость. Кротость это одно из его качеств, о которых он сам сказал: "Посмотрите на меня", сказал он ученикам. "Яко кроток есть, да, и смирен сердцем. Это не просто христианские качества. Крутость есть качество самого Христа. И эти небесные, божественные качества воплощены вот этом удивительном русском имени Иван. И поэтому, конечно, Россия – страна Иванов, и да пребудет, и да пребудет она благословенной таковой веках. Это очень хорошо. Только вот надеюсь, что многие из нас, кто слушали сегодняшнюю передачу, смотрели ее, теперь будут немножко по-другому относиться к этому имени и услышат в нем, возможно, то, чего раньше им слышать не приходилось. Как удивительно живет это имя в наших сказках, правда? Иван Царевич, добрый молодец, конечно Иван, конечно Иван. А еще, ну вот. Не хочу ни в коем случае об, обделять вниманием нашу прекрасную половину. И сейчас задам вопрос, на который тут же ответят те, кто сейчас сидят перед экранами телевизоров. Если Иван по праву, по праву самое любимое, самое популярное русское имя, то самое популярное имя женское, самое любимое, какое? Ну, конечно, конечно, Мария. Наши Машеньки, да, Машули, у меня вот крестница маленькая, Машенька, такое дорогое имя. Они ее назвали, Кумая Маи, а ее назвали в честь мамы, матери преподобного Сергия Радонежского, старшего брата, зовут Сергия. Но будем помнить о том, что не имамы иные помощи, не имамы иные предстательства, разве тебе, о Богомате, Иван Дамария. Это очень русские имена. Всегда русский слух, русское сердце слышит в слове Мария да, небесный отзвук имени а, Гос, Матери Господа нашего Иисуса Христа. И помните, мы говорили о Господине а, в прошлой нашей беседе, так вот в переводе а, с древнееврейского языка, с арамейского языка, а, а, Мария, Мария означает «госпожа». Не надо стыдиться этого слова. А завершаем э, мы сегодняшнюю нашу беседу стихотворением стихотворением нашего телезрителя. Оно впервые звучит у нас. Это Его прислал Николай Оплетин. Он живет в городе Магнитокорске, пишет стихи, которые мне очень нравятся. Но я выбрал для сегодняшней передачи то стихотворение, которое так созвучно нашей сегодняшней теме. Имя русское сегодня... предается поруганию в тех странах, которые еще недавно входили в состав нашей единой страны. Нам больно это видеть, больно осознавать, но это истинно. Этому посвящено стихотворение. Оно называется «Уходят русские». «Уходят русские так, словно виноваты, уходят, покидая города, а то и весны победные в 45-м, как будто не осталось и следа. Как будто не было победных, добрых песен Ни доблести, ни славы боевой И покрывает память павших плесень И злых упреков, беспощадных слой Опомнитесь, очнитесь, пробудитесь Те, кто, используя актерский свой талант Кричали русскому «Солдат-освободитель!» А нынче спину «Убирайся, оккупант!» Вы эту фразу сильно затаскали на всем, что свято, ставят черный крест. Вы память павших грубо растоптали победным маршем ветеранов из СС. К вам обращаюсь: Рига, Вильнюс, Таллин, послушайте: Варшава, Кишинев. Неужто вы свободными остались, когда б не подвиг русских доблестных сынов? Из всех орудий бьют по нашему квадрату, и мы отходим. оставляя города, как в сорок первом шли те самые солдаты, которых вы распяли, как Христа. Вот такое стихотворение. Я чаю, что в стране нашей, в Святом Отечестве нашем, которое зовется Русью, Иванов становится больше и больше. И в этом пусть нам увидится залог, нашего будущего расцвета и могущества, и благополучия, и процветания нашего народа и укрепления нашей православной веры. Аминь. Прощаемся. До свидания.